Громадное здание Кингс-колледжа возвышалось напротив церкви Святой Марии. Миновав ворота, Дойл оказался во внутреннем дворике безлюдным и темным. В одном из окон горел свет. Дойл вошел в здание и уже в холле понял, что это библиотека. До слуха донесся какой-то шаркающий звук, а затем хриплое посапывание. Дойл пошел на звук. И увидел возле книжных стеллажей старичка-библиотекаря, который, пыхтя и отдуваясь, перетаскивал тяжелые стопки книг с полок на неуклюжую тележку. Лицо старичка побагровело от натуги. Несуразный растрепанный парик и черная служебная форма целиком скрывали его тщедушное тело. — Простите, сэр, не могли бы вы подсказать, как найти кабинет профессора Секера? — спросил Дойл. Старичок шмыгал носом, не обращая на Дойла никакого внимания. — Кабинет профессора Секера, специалиста по древностям, — повторил Дойл, повысив голос, — египетским древностям и греческим. — О, Господи! — испуганно воскликнул старичок, заметив, наконец, Дойла. Он покачнулся, почти упав на тележку, и в страхе прижал руки в груди. — Очень сожалею, я и не думал вас напугать. «Но есть же звонок!» — перебив Дойла, заверещал библиотеку. «Полагается звонить в звонок!» Он попытался было выпрямиться, оттолкнувшись от тележки, но и легкого толчка было достаточно, чтобы и старичок, и тележка начали медленно-медленно откатываться по длинному библиотечному коридору. «Извините, но я не видел никакого звонка!» — попытался оправдаться Дойл. Вот это и отвратительно в нынешней молодежи. В былые времена студенты отлично знали, как надо вести себя. Под страхом телесных наказаний можно научить чему угодно, чуть не сорвалось с уст Дойла. Сдержавшись, он шагнул вслед за стариком, продолжавшим пятиться вместе со своей тележкой. Надо, чтобы звонок был на видном месте, — вежливо предложил Дойл. Очень умно. Фыркнул библиотекарь. — Как только начнется новый семестр, я непременно доложу о вашем поведении декану. — Простите, я вовсе не студент, — сообщил Дойл. — Ну вот, вы и сознались, что вам здесь делать нечего. Старичок победно поднял вверх костлявый палец, потому как он без конца мигал и щурился, Дойл понял, что противный старикашка был подслеповат. А вдобавок «И глуховат!» — усмехнулся Дойл. «Было бы забавно, если бы оказалось, что этот книжный червь сам когда-то был деканом, а теперь, выйдя на пенсию, помогает в библиотеке». В студенческие годы Дойлу частенько доставалось от таких типов. «Я ищу кабинет сэра Армонда Секера», — повторил Дойл, показывая библиотекарю визитную карточку профессора. Они пропутешествовали по коридору уже ярдов 20 но Дойл даже не сделал попытки помочь этой дряхлой курице оторваться от тележки и выпрямиться. Он держал визитную карточку на вытянутой руке. — Уверяю вас, сэр, мое дело крайне важно и безотлагательно, потому-то я и пришел сюда в столь поздний час. — Какое такое дело? — Проскрипел библиотекарь. Обсуждать с вами мое дело я не намерен. Вопрос чрезвычайно щекотливый. И если вы не проводите меня к профессору немедленно, я буду вынужден принять решительные меры. И Дойл легонько ткнул старикашку тростью. Как вам должно быть известно, семестр уже закончился, прокаркал библиотекарь. И профессора здесь нет. Весьма признательно. По крайней мере, теперь мне известно, что профессор Сайкев существует на самом деле. Ну, конечно, существует, раз вы его ищете, — язвительно заметил старичок. Но это слабое доказательство. Однако, как вы думаете, где он может быть? Не имею ни малейшего представления. Пожалуйста, слушайтесь хорошенько. Где он может быть? Тележка со стуком ударилась в стенку коридора, и библиотекарь шлепнулся на пол, растопырив ноги до нелепости, похожей на деревянную куклу. Он указал на дверь справа. — В самом деле, — воскликнул Дойл, — это и есть кабинет профессора Сайкера? Старичок кивнул. — Чрезвычайно признателен. Весело проговорил Дойл. — При случае непременно напомню о вас, кому-нибудь из начальства. Был рад помочь. Очень рад. Старичок расплылся в довольной улыбке, продемонстрировав все качества вставной челюсти. Приподняв на прощание шляпу, Дойл вошел в кабинет Секер и закрыл за собой дверь. Он оказался в квадратной комнате с высокими потолками, стены которой были заставлены стеллажами с книгами. К одному из них была представлена лестница. В центре кабинета На громоздком письменном столе в беспорядке лежали журналы, карты, компасы всевозможных размеров, кронциркули и другие картографические инструменты. В пепельнице дымилась пирамидка золы из выкуренной трубки. Сама трубка, глиняная, с тонким рисунком, лежала рядом и была теплой на ощупь. Значит, ее владелец покинул комнату буквально пять минут назад. Может быть, он улизнул... Услышав в коридоре мой голос, — это возможно, ведь Сакер пристранный малый. Но зачем ему избегать встречи со мной, если он дважды спас мне жизнь? Непонятно. На письменном столе Дойл увидел древнегреческие рукописи «Томик Еврипида», монографию о Софо и старые издания «Илиады», Тут же лежали карты побережья Турции, сплошь испещренные точками и крестиками. Дойл предположил, что владелец Илиады отыскивал на картах местонахождение легендарной Трои.